Глава тринадцатая «Так, проведем перекличку. Жемеля, здесь, можешь опустить руку. Зарина, Гюзель, Саида, Кафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Не понял? А где Гюльчатай? Гюльчатай!» Я осмотрелся, но так и не нашел последнюю из девяти девиц султана Кемаля. «Улети она!» Начав прочищать мизинцем ухо, сообщил Григорий, стоя у колонны богато украшенного холла здания, которое было все еще недостроено и находилось в так и не увидевшем жителей городке наркобарона. «Ага, конечно! Спорим, она сбежала!» Закатил я глаза, но через мою маску, без которой я не смел появляться перед девицами из гарема, этого никто не заметил. Фома же мой призыв почувствовал. Нехотя согласился он и побежал искать пропажу. «Что? Не читай, В окно сигануло! Тут же второй этаж!» Восстановивший после моего крика слух капитан подлодки проверил санузел и подтвердил мои опасения. намаг и воитель, неважно какой ранг, не помрет при прыжке со второго этажа даже с антимагическим мошенником. Ладно, — посмотрел я на Григория. — Следи за этими, сбегут, шкуру с тебя спущу!» «Вот ведь дура неугомонная. Это та ретивая особа, которая обещала, что я сдохну от рук ее мужа. Не поверил мне, что я собираюсь их здесь оставить и передать армии османской. Но я бы тоже не поверил. Придется ее еще и приковать к чему-нибудь крепкому». Поиск и погоня оказались недолгими. Она успела добежать лишь до соседней многоэтажки. Нырнула в подвал, а там уже мы с Фомой ее приняли. — Ну, и далеко собралась. Забыла уже, чем это тебе грозит. Я с легкостью перехватил ее руки и прижал к стене. — Молодая? Грозная? А я ведь узнал, кто ты такая, из какой-то семьи. — И почему твой султан, этот кровожадный упырь, согласился приостановить войну, узнав, что ты в плену у болгар? — Я твоя не поднимать! — Не надо мне по ушам лапшу развешивать. Дочь главного имама, короля и лидера Ордена Ассасинов получает достаточное образование. Так что прекращай играть со мной. Не будь на тебе этого ошейника, ты бы еще, возможно, и могла бы попытаться что-то предпринять. Но сейчас иди за мной. Я обещал твоему мужу, что верну тебя, и я это сделаю. Ты лжец! Ты неверный! Я верю в клинок, что лежит в моих ножнах, и источник в моем теле, что дарует мне ману. Это самое главное. Я отпустил ее и достал из кармана спертый у генерала-грабителя телефон. Куда звонить, знаешь? Она молчала. Я разблокировал телефон, благо он был довольно простой модели, без всяких навороченных сканеров отпечатка пальца. «Мы в городке Любова, на побережье Черного моря. Пускай он посылает своих людей». Она молча взяла телефон и, не сводя с меня глаз, позвонила по телефону. Кто-то, явно не ее муж, поднял трубку, и с той стороны начали что-то возбужденно кричать. Она произнесла «Любова», а я тут же забрал у нее телефон и сжег в зеленом пламени. Меньше улик будет. Хотя после встречи с тем верховным архимагом, который точно контрактер, думаю, они уже и так знают, кому претензии предъявлять. Впрочем, с моей-то биографией разведки османов придется сильно заморочиться, чтобы понять, какого черта, недавно ставший подданным России баронишка из кожи вон лезет, совершая подобные диверсии. Я попытался накинуть на себя таинственности перед исчезновением и посеять в его мозгах мысль, что я могу быть не тем, за кого себя выдаю, и могу, по сути, являться обученным и сильным шпионом, попавшим в Россию с заданием. Надеюсь, я сделал достаточно для того, чтобы в голове этого могучего врага появилась идея, что моя главная цель — стравить два государства ради выгоды кого-то третьего, «Раз уж меня раскрыли, то этот запасной план надо было хотя бы попытаться реализовать, когда он не будет действовать сгоряча и начнет копать. Докопаться ему вряд ли удастся до истины. Пройдет время, ответов он не найдет, и все это замнется. Перемирие закончится, пленные вернутся домой. Для мира и всех остальных все это будет выглядеть как первый шаг к нормализации обстановки. «Идем, и давай без глупостей!» «Моя работа на этом окончена. Твой муж пошел на сделку. Очень он тебя боится. Или же твоего отца?» «А вдруг он меня любит?» «Все возможно. Но войну и самого себя он в любом случае любит больше. Иначе не начинал бы все это, подгоняемый собственными амбициями». Мы вернулись к остальным, и я, несмотря на ее протесты и увещевания, мол, больше не буду делать глупостей, приковал читая к стальной батарее. Затем, через разгромленную подземную крепость, мы с Фомой добрались до подземного причала и остановились у лодки. «А мне куда?» — по-болгарски спросил меня капитан, с какой-то грустью смотря на разрушенное место предыдущей работы. «Варианты два. Либо в Россию, либо в могилу. Выберу первый вариант, пожалуй». «Хороший выбор. У нас мало времени. Нужно добраться до ближайшего города и эвакуироваться, прикинувшись туристами». Переодеться нужно. На месте разберемся. Прыгай. Подплывем поближе к городу, затем вплавь. Болгарское приключение практически закончилось. Осталось сделать всего лишь два дела — убедиться, что студенты вышли из зоны боевых действий, и наведаться в Софию, чтобы передать книги со списками награбленных ценностей князю. Ну и ценности кое-какие вернуть надо будет. Вопрос лишь — куда? «Город все еще взят в полукольцо окружения, и вскоре осада возобновится, причем с новой силой. Османы за эти двое суток явно перегруппируются, подведут боеприпасы, выставят на позиции артиллерию, запустят в небо тысячи дронов-камикадзе. Мир — хрупкая вещь. А еще надо однажды передать привет огневику, что обозлился на меня и показал разницу в силе, опыте и подготовке. Мне тоже надо стать сильнее». И при этом не сдохнуть. Здесь хорошее место для оттачивания навыков и умений, для практики магических заклинаний. Я мог бы многому здесь научиться, но у меня есть стойкое чувство, что продемонстрированного уже достаточно для самых влиятельных людей России, чтобы они меня не считали мальком, которого удастся легко прихлопнуть. Более того, я показал свой потенциал, ради развития которого они были готовы на многое, докажи я им свою лояльность. А то, что я постоянно ослушивался приказов, точно не является показателем лояльности. Если меня посчитают неуправляемым, отношение ко мне изменится. Сейчас, когда я сделал практически невозможное, у меня еще есть какой-то кредит доверия. «Если я и дальше продолжу игнорировать приказы Москвы, рискую потерять заработанный авторитет». «Ну и еще. Меня очень сильно напрягает, что у нашего врага в запасе имеются маги, которые могут доминировать в битве со мной. И это плохо. Мне показалось, что этому архимагу плевать на войну и султана. Но не плевать на свой город, Стамбул. И мои действия нанесли ему, по сути, личное оскорбление». Вполне вероятно, что он захочет покинуть город, чтобы поквитаться со мной. Стоит ли говорить, что вступление в войну Верховного Архимага для княжества будет сравнимо с бедствием? Это все равно, что появится еще одна вражеская армия на границах. Болгары с нынешними османскими отрядами едва справляются, сидя в обороне на выгодных позициях. Нет, не стоит дергать за усы этого тигра. Оставлю прощальный подарок османам и ретируюсь с поля битвы прочь. Смотря в бинокль, я провожал пассажирский эвакуационный самолет. С учетом числа высокородных особ, которые находились на борту, в том числе студентов и наследников великих боярских родов России, ничего случиться не должно. Ну и своего капитана морского я тоже подсуетился, на эвакуационный рейс отправил. Дал ему адрес, куда ехать и добираться. К слову, не в Москву, а в Новосибирск. Пускай там сидит, дожидается от меня приказов. Нечего ему в Москве делать. Немаловажный факт, что среди студентов был всего один студент, являющийся наследником боярского рода, Дмитрий Щебитов. Тот самый Макмолни, молнии, раненый в дозоре. Он, оказывается, был наследником князя Щебитова, обойдя даже своего отца в линии наследования». «Не знаю, что там у них за внутрисемейные разборки, но в любом случае парень заслуживает уважения». Воздушный лайнер сопровождала пара османских истребителей, и летел он в сторону Черного моря, чтобы над ним борт перехватили уже наши самолеты. Я был доволен. Когда самолеты скрылись за облаками, отложил бинокль, поднялся на ноги и, прикинув маршрут, отправился в сторону осажденной столицы. Если потороплюсь, могу успеть домчаться до нее раньше, чем истечет время режима прекращения огня. Пусть я и не умею летать, как искусные маги воздуха или обалдевшие османские верховные архимаги огня, но бегаю очень быстро. И Фома неплохо помогает, телепортируя меня через сложные преграды. Так что настраиваем часы на вооруженных людей и, избегая их, следуем в заданном направлении». Пробежать супермарафон на несколько сотен километров меньше, чем за сутки — достижение даже для подготовленных воителей и магов. Спасибо эфиру, что способен восстанавливать мое тело прямо на бегу и укреплять мышцы, сухожилия и суставы. Каким бы богатырем я ни был от природы, а без эфира это все было нереально осуществить. Фома, если что, у нас осталось совсем немного времени на трофеи. Нельзя упускать удобные случаи. Ответил он, что понял меня, и размял свои лапки с зажегшимися от азарта глазами. «Стой! Я сейчас не про твою эксклюзивную Болгари Фомас Коллекшн, а про склады с оружием, экипировкой, бронетехникой!» И мы остановились. Мотнул головой пушистый диверсант и подставил щеки ветру. «Как это нет мест? Ты же ревизию проводил, говорил, что хватает!» «Нет, ничего не знаю про твое. Зарезервировано под предметы первой необходимости. Трикотаж не является предметом первой необходимости. Понятно?» Недовольно посмотрел на меня этот упрямец. «Ты сам подумай. А вдруг война придет в Россию? Враг прорвется к Москве, подойдет вплотную к Ощевке, и твою шоколадную фабрику захватит. Если не будет оружия, техники, боеприпасов, как ты ее защищать будешь?» Фомау уставился на меня и захлопал глазами, морально сраженный моим аргументом. А потом даже присел на камень, задумчиво смотря куда-то вдаль, словно словил хомячие флешбеки с войны, пережитой в прошлой жизни. Кажется, все-таки в его закромах найдется местечко для разграбления еще парочки складов. Безумно много для одного человека. Чудовищно мало для государства, которому еще только предстоит появиться на свет. София, княжеский дворец. Рядом со мной стояли генералы, сам князь Симеон, его старший сын, дочь и несколько чиновников, в том числе министр культуры и другие важные люди, ученые, историки. Когда я вручал им книгу за книгой, их руки дрожали от гнева, вены вздувались от ярости, глаза краснели от ненависти к османам. Ученые-мужи познавали горечь утраты достояния и наследия, что тысячелетиями создавалось на этих землях. От первых племен, заселивших эти земли, и до не так давно погибшей империи, Византии, чьими культурными наследниками считались болгары, в общем, им было из-за чего нервничать. И передавая им данные с первого по двадцатый том, слыша восклицание об очередном шедевре, украденном османами, я ощущал апатию во взгляде князя. Он словно смирился с тем, что уже не вернет эти ценности и богатства. «Вот, это двадцатый том. Он у меня в оригинале. Они не успели переправить эти вещи к себе». «Да, а где они?» Тут же встрепенулись ученые и да историки. «Со мной, в пространственном артефакте. Я бы мог выгрузить, куда укажет князь». «В самом деле?» Не поверил он моим словам. «Хоть прям этот зал заполню полностью». «Нет, не тут. Слишком опасно». И сам город неизвестно чьим будет через пару дней. Барон Краст, с учетом всего, что вы уже сделали для нас, я совершенно уверен в вашей честности и вашем благородстве. Прошу вас спасти наследие моего княжества, забрать его с собой в Российскую империю. И прошу вывести еще кое-какие богатства. Он странно скосил глаза на свою дочку, после чего вновь посмотрел на меня. Чтобы вернуть их по окончанию войны. Будьте уверены, ваши действия не забудет никто и я лично прослежу, чтобы вклад в нашу победу и спасение ценностей был по достоинству отмечен. Скажите, вы окажете мне эту услугу? — С превеликим удовольствием, Ваше Величество! Готов вывести все, что потребуется — дать устные, магические, кровные и любые другие клятвы, в том числе письменные заверения о перемещаемых мною ценностях. Кивнул я ему, довольный складывающимися событиями. Перемирие еще на двадцать четыре часа продлили. Пленных очень много вдруг оказалось, и их, особенно раненых, еще даже не успели из зоны боевых действий эвакуировать. Но и османы затеяли освежить резервы. Отправляют сюда новые подразделения взамен выбывшим из-за ранений. А те, как выйдут из лазарета, смогут поддерживать безопасность внутри их империи. Только вот я не думаю, что все это им поможет. Численное превосходство. Больше его у османов нет. Преимущество в воздухе и бронетехнике осталось. Но вчера, во время путешествия к столице, произошла самая крупная кража в истории всех войн, как по мне. Я даже переплюнул самого себя, переплюнул кражу гарема. Сотни километров от Софии остановились шедшие маршем колонны артиллерии, ракетные установки, системы ПВО, многочисленные бронемашины пехоты и передвижные центры связи. Солдат погнали на ужин. Техники занялись обслуживанием, а охрана прошляпила нашу диверсию. Фома сказал, что все взять не сможет. Оно и понятно. Поэтому мы сперли самые ценные трофеи из числа новейших систем ПВО, самоходные артиллерийские установки, одну машину связи и три системы залпового огня. Но самое главное, мы сперли половину колес со всей остальной техникой. Понятия не имею, где они столько запасок найдут. В общем, они точно застрянут там и не повлияют на осаду в первые дни с момента возобновления войны. Конечно, пропажу колес засекли едва ли не сразу, но понять, что происходит, и остановить исчезновение они не смогли. Я был далеко. Фома прятался под техникой. Колеса исчезали в случайном порядке повсюду. В общем, пока еще лейтенант Фомченко меня обрадовал своими навыками. Очень профессионально сработано. На этом приключение зеленого дьявола в Болгарии я решил официально закончить. Кстати, городок Крепость на горе, который мы диверсиями спасали, в итоге устоял, не сдался. Османы отступили, поняв, что боеприпасов нет, подкреплений нет, и командование исчезло. Командиры на передовой приняли решение отступить и перегруппироваться. Да так и сдали захваченные ранее дома. К болгарам же подошло подкрепление. Какой-то Макс совершил вылазку и уничтожил артиллерийские батареи врага, героически остановив обстрел. Все это я услышал после прихода в Софию. Сплетни местных жителей работают не хуже радио. Локальная победа — то, чего я и хотел. А именно доказать, что даже местные могут отбросить и нанести поражение османам. И теперь поток добровольцев вырос в несколько раз. А уж сколько оружия и боеприпасов успели перебросить за эти дни соседние страны, что не желали воевать с османами напрямую. В общем, что-то мне подсказывает, что все будет хорошо. Как бы много резервов не стянули османы к столице Болгар, сколько бы дронов не отправили, а все равно город не сдастся. Князь даже небольшой подарок от кого-то получил в виде еще одного генератора защитного поля, на случай, если первый будет каким-то чудом уничтожен. Как я уже говорил Церберу, поражение болгар слишком невыгодно и опасно для многих соседних государств. «Прошу проследовать за мной, барон!» Позвал князь, и пока он выбирал, кто еще пойдет с нами из его свиты, я спешно передавал остальные тома ученым. И вот мы отправились вниз, в хранилище. Княжеская сокровищница была полупустой, но в ней все еще хватало удивительных артефактов. Золото, магических материалов, измененных под воздействием маны драгоценных камней и... книг. Я едва скрыл счастливое кваканье, проснувшееся внутри меня жабы. «Вот, прошу вас забрать все, что осталось, и не может использоваться для военных целей, и вернуть после окончания войны мне, либо моему представителю». «С учетом важности вашей миссии, с вами в Российскую империю отправится мой сопровождающий, который поможет решить вопросы на границе с таможней. Варвара, у тебя есть двадцать минут на сборы?» «Ну, па!» Тут же запротестовала она, но князь Симеон был непреклонен и жестом закрыл рот своей дочери. «Антон, проверь, чтобы она взяла все необходимое, и готовься сопроводить их по безопасному коридору за пределы города. Седьмое шоссе все еще под нашим контролем. «Возьми мою гвардию. Убедись, что они дойдут до Новоградца. Оттуда уже их эвакуацией займется Объединенный штаб добровольческой армии. Весточку генералу Косыгину я передам». «Как пожелаете, отец», — поклонился его сын. «Генерал Дубчик, советник Феофан, вы будете свидетелями передачи сокровищницы барону, а также подпишите опись, вверенного ему на сохранение имущества. Генерал Семиторов, вы отправляетесь с Варварой в качестве ее телохранителя». С собой можете взять свою супругу и новорожденное дитя и самых верных гвардейцев. Я освобождаю вас от должности командира стражи княжеского дворца. Отныне вы персональный помощник моей дочери и мой голос в союзной Российской империи. У вас также двадцать минут на сборы. «Писарь!» — подготовив подорожную грамоту генералу Семиторову и Варваре. «Кажется, мое возвращение на родину будет иметь несколько больший состав участников, чем я ожидал». «Барон Краст, у вас какие-то вопросы?» «Да, два. Можно ли приступать к сбору и... Почему именно я? Неужели нельзя спрятать сокровище в ваш пространственный артефакт и передать его на хранение кому-то из отправленных в эвакуацию?» Князь с грустью посмотрел на белое колечко на своем пальце и слегка улыбнулся. «К сожалению, мое кольцо не позволит вместить все, что вы здесь видите. Не говорю уже о том наследии, что вы объявили спасенным из лапасманов». «Даже пятая часть текущей сокровищницы в него не поместится. Мы никогда не славились залежами альбиносного хаорита». Я кивнул, и все принялись за работу. Официально занимаясь зачисткой княжеской сокровищницы, следуя за князем и наблюдая за отключением магических сигнализаций и ловушек, словил себя на мысли, что даже не особо-то и сопротивлялся его предложению. Представляю лицо всех моих соратников и друзей, когда я заявлюсь в поместье с болгарской принцессой и семьей за плечами, и обрадую их тем, что теперь новенькие будут жить с нами. Ну, это, конечно, не точно. Думаю, у них в империи хватает знакомых, чтобы погостить. Верю, они все-таки найдут себе жилье. Найдут ведь, да? Я с тревогой принял последние вещи из сокровищницы князя, и Фома прямо из кармана наколдовал их перенос в свое убежище. Внезапно вылез он и вскарабкался мне на плечо, привлекая всеобщее внимание. «Что такое?» «Да ладно!» — удивился я, прикрыл глаза и сосредоточился на ощущениях в попытке найти необычный сильный магический источник рядом с нами. «Барон!» — осторожно окликнул меня князь. «Есть еще кое-кто, кого я бы хотел забрать. У вас химера под стенами крепости в воде сидит. Я ее подчиню. Главное, чтобы никто из ваших магов не спугнул. Прошу прощения, я должен успеть, пока она не сбежала». Я поклонился правителю и, не успев разогнуться, окунулся во тьму. Через миг вынырнул из нее рядом с тем самым парком, где я сидел два дня и восстанавливался радостно замахал фома лапкой с зажатой в ней морковкой своей подруге или другу кто их грузунов разберет